Мне не обязательно толкаться среди людей, я могу лететь над их головами. Метр измочино вас вёл глазак к потолку. Объясните кто-нибудь этому недотёпе, как нынче ездят из Твери в Москву. У меня слов не хватает цензурных. Ой, ерунда какая, помог историк. Сейчас лето, окна открыты. Влезаешь в вагон через окно, повисаешь под потолком головой по направлению движения, ногами опираешься в заднюю стенку. И едешь себе с ветерком. Ничего сложного. «Это надо же додуматься!» – восхитился Дэн. «Ты что, пробовал?» «Я не умею ни левитировать, ни становиться невидимым. А моя мама, когда моталась за вредными ископаемыми на гастроли, вот так с зайцем и ездила. У нее что, денег не было?» «Когда как. Иногда и были, но ей острых ощущений хотелось. А случалось и на мелье оказаться». Она у меня дама веселая, могла и прокрутить, и проиграть, и просто кому-то подарить. Если не верите, могу сбегать за мамой. Пусть она вам сама подтвердит и объяснит, как это делается. Не хватало только, чтобы нам нелегального туриста предъявили. Никаких мам. Да и посылать на это дело эльфа тоже не особенно умно. Если его уши кто-то заметит, мы потом все можем хоть вывернуться, доказывая, что мы тут ни при чем». «А зачем доказывать?» – невинно похлопала глазками Саша. «Пусть сами и доказывают, что эти уши им не пощудились». «А если его схватят?» – не унимался упертый мэтр. «О!» – оживился Раэл. «Если его схватят, его немедленно поторопятся предъявить нам вместе с претензиями, и вот тут можно будет так поиграть». «Пусть-пусть едет, это неплохая мысль». Во-первых, он слишком молод для ответственности. Во-вторых, я жажду видеть в физиономии некоторых знакомых, когда окажется, что он не имеет к нам отношения. А в-третьих, складывается прелестная возможность для весьма действенного ответного хода». «Ты серьезно?» – придворный маг Мистрали даже косу выпустил от потрясения. «А разве тебе никогда не приходила в голову мысль, что на этих господ было бы неплохо напустить дружную команду твоих коллег в голове с воскресшим Вельмиром?» Но это же будет контакт, взвыл метр Максимилиана. Мне давно не даёт покоя мысль, что контакт всё равно неизбежен. И для нас же лучше будет, если он пройдёт под нашим контролем и по нашему сценарию. Ситуация, о которой я говорил, как раз один из тех вариантов. Намеренно доводить её до контакта никто, конечно, не собирается, но если само сложится, то будет не худший для нас вариант. Если вы так боитесь контакта, давайте я метра Ушева попрошу, предложила Саша. Он классный дядька, хоть и мумия, и всегда не прочь повидать мир и немного развлечься. А в случае какой опасности он нас прикроет лучше, чем кто угодно. Это ж неубиваемый танк, владеющий тремя школами магии, кивнул Мафей. Но его сначала надо уговорить на такую авантюру. Вот спорим и уговаривать не придется, хихикнул Толик. Ты с ним почти не общался, а я могу тебе точно сказать, что просто скучавший две тысячи лет бедолага любую авантюру воспримет с восторгом. «Дети, дети!» – вас звал Дэн. «Для начала вспомните, как этот господин выглядит, а потом вы же планируете кому-то его показывать. Как вы собираетесь его замаскировать?» Саша с Толиком одновременно покосились на окно, затем переглянулись и с радостным боевым кличем соприкоснулись кулаками. Раэл, понимающий, улыбнулся. Дэн недоверчиво приподнял брови. «Вы это серьезно?» Шела приподнялась, опираясь на костыль, и выглянул в окно, в надежде понять, что они все имеют в виду. Ничего не понимающий мафиози тоже вскочил и прилипся носом к стеклу. На противоположной стороне улицы медленно вращался в воздухе огромный куб-фантом, внутри которого мужественный герой с неизвестным оружием в руках заслонял непостыдно пылающую девицу от некоего существа, напоминающего перебинтованного повелителя. Проклятие без швара. Удивлённо прочёл метр Максимилиана, бегущий по краям куба надписи. Вы правда серьёзно? Завтра по всей Москве официальное начало проката, сообщила Саша. Шоу дикой белочки будет на ту же тему, как и все остальные развлекательные мероприятия на эти выходные. Моммий будут шляться даже по улицам, а уж у шоу белочки их будет ползала. Но я всё равно пойду с ними, добавила Мафия. Потому что телепорт будет нужен в любом случае. Как бы там всё ни сложилось, самым простым решением будет убраться оттуда телепортом. А вы бы лучше позаботились не о нас, а о папе, подхватила Саша, потому что мне эта версия с браслетами очень не нравится. Мы позаботимся, серьёзно кивнул Раэль. Сейчас я сбегаю к себе в посольство, принесу кое-какой человеческой аппаратуры для слежения и записи. Потом надо будет некоторые мелочи официально оформить на случай, если дойдёт до суда. Завтра утром я лично снаряжу и тебя, и твоего папу. А сама ты сейчас бери Толика и идите уговаривать Метрушеба. Кстати, я тоже считаю, что проблема с ним заключается не в том, чтобы уговорить, а в том, чтобы за одну ночь научить его держаться естественно в незнакомой обстановке. Людик ему ещё понадобится, напомнил Толик. Я прекрасно понимаю это без стаих ценных указаний. Ринг-вы детектор для него я тоже принесу. И для всех остальных, кому это понадобится. «Шилар, ты останешься с нами или переправить тебя домой?» Опять посмурневший кузен Шилар вскинул голову и с некоторым даже удивлением поинтересовался. «Что могло натолкнуть вас на мысль, будто я намереваюсь вернуться домой?» «Ты неважно выглядишь. Если плохо себя чувствуешь, нечего стесняться, здесь все свои». «Я нормально себя чувствую. Ничего у меня не болит. Что за странная всеобщая одержимость моим самочувствием?» Вздохнуть невозможно без того, чтобы кто-то им не поинтересовался. Господа, осмелись напомнить, что я уже почти две луны, как не умираю. И после операции прошло уже 19 дней. Всё зажило давно. Может, вас сбивает с толку то, что я хромаю? Но это уже навсегда, и придётся просто привыкнуть. Да нет, их сбивает с толку то, что вы чем-то расстроены, а чем они не могут понять. Грустно улыбнулся доктор. Просто скажите, и они успокоятся. Шелар ускнул на него сукаризный. А вы, значит, уже выяснили, и догадываюсь, как именно. О вы, я ничего не могу с этим поделать. Телепатия, в отличие от обычного слуха, не блокируется простым затыканием ушей. И я не понимаю, почему вы пытаетесь скрыть причину вашего огорчения, совершенно естественную для нормального человека и понятную любому из присутствующих. Почта с юга задерживается, проворчал Шелар. словно делая всем великое одолжение. А теперь давайте всё же работать.